Глава 22. Евочка не в духе. Есть смертельное заклинание «карабумб». Если произнесешь карабумп, все погибают. Если подумаешь карабумп, опять же все погибают. При этом с карабумбом надо бороться, но как с ним бороться, когда даже нельзя объяснить, С чем борешься, чтобы все не померли? А почему мы все живы? Я слегка изменила слово. Не хочу рисковать. Вербальная магия восьмого уровня. Жуткая вещь. Настасья Дамарат Малыш... Хавгуфа лежал на камнях и издавал жалобные звуки. Предыдущий крик отнял у него слишком много сил. Ева подошла и стала гладить его по спине. От падения рана малыша открылась, и выступили крупные капли рыжья. Их было так много, что у Евы на миг закружилась голова. «Избыток магии, для которой у тебя нет применения, вещь опасная». Магент веселенно-пасливо приблизился, вытирая кровь из носа. «Надо отсюда уходить. Неверний Взорович может вернуться, вызовет пламеля или Клаве что-нибудь наобещает. Кто бы мог подумать, такой заслуженный человек!» Насмешливо передразнил его стажар. «А, кстати, с женой ты мне неплохо подыграл». Практикант... Кисло оглянулся на него, но спорить не стал. Втроем они попытались поднять малыша, но сил не хватило. Ева споткнулась, и все они упали на хавгуфу. Причем магент Веселин повалился прямо на подтеке рыжья, что сказалось на его мыслительных способностях. Он обнял малыша и заплакал. Когда Ева поднималась, рукав ее пуховика засучился. «Что я вижу?» — воскликнул стажар. — Боевой браслетик? — Ну да. — Что же ты молчала? Если ты разозлишься, то сможешь тащить хавгуфу, пока магия не иссякнет. А рыжья у нас сейчас навалом. Ну-ка, взгляни, что там сейчас. Ева посмотрела. Сияла пластина, где было выгравировано девочка не в духе». — Этого маловато, — сказал стажар. — «Разозлись, но не очень сильно. До... Ну, все, я предупреждала, доходить не надо. Достаточно будет девочка гневаться изволят». «Я по заказу не могу. Это как за дело взяться? Ну-ка, устроим небольшую встряску воспоминаний. Вспомни, как ты ожидала увидеть козочку. Открываешь такая дверь, а там...» Пластинка девочка гневаться изволят» мигнула, но сразу погасла И зажглась предыдущая. А ты не злопамятна, оценил Филат. Все-таки грустно, что мы так мало друг друга знаем. Даже и обидеть нечем. Обещаю узнать тебя лучше и на правах спутника жизни совершенствоваться в этом направлении. Кстати, у тебя комната всегда как сарай. Чего? Помнишь, я за тобой следил? Те картины маслом, что на стенах... Ты, наверное, рисовала, когда совсем маленькой была. Ева вспыхнула. Браслет устойчиво перескочил. Внув все, я предупреждала. А вот это уже перебор. Нам так много не надо. Да я пошутил про картины. Они отличные для твоего возраста, торопливо поправился стажар. Ева терпеть не могла, когда ей намекали, что она мелочь. Надпись опять перепрыгнула. И на этот раз устойчиво зажглось. девочка гневаться изволят. «В самый раз», — одобрил стажар. «Теперь бери хавгуфу и пошли». Ева наклонилась и, с усилием оторвав малыша, взвалила его на плечо. Было тяжеловато, но терпимо. «Отлично. Теперь иди за мной. Я проведу тебя как по проспекту», — пообещал Филат но, конечно, по хорошей стажарской традиции, надул. Хоть он и обещал провести Еву как по проспекту, на деле его проспект оказался заварен впечатляющих размеров валунами. Первым по валунам прыгал ловкий стажар. За ним не так ловко, но вполне сносно перескакивал в своем пледе Макзель Веселин, и последний, кренясь под тяжестью малыша, хавгуф и тащилась Ева. Прыгать с камня на камень она не решалась, было скользко, да и груз давил. «Ничего себе проспект!» — пыхтел Ева. «Ну, что ж поделаешь, проспект на реконструкции. Зато как красиво здесь будет после ремонта!» — ехидничал стажар. Малыш Хавгуфа постепенно успокаивался. Мать он больше не звал. И несколько раз ткнулся Еве в нос и губы своими зелеными усами, запечатлев братский поцелуй. Пахло от него тиной и рыбой. «Ну, почему рыбой? Он же не ест рыбу!» – простонала Ева. «Рыба тоже не пьет рыбий жир, а носки не носит носков. Но все как-то справляются с поставленной задачей», – резонно заметил стажар. «И что мне делать?» Представляешь, что он одаривает тебя какой-нибудь интересной формой рыжей магии. Что-то вроде энергии благодарности. Кстати, так оно, скорее всего, и есть. Волуны, наконец, сменились хаотичной каменной крошкой, между которой все было серым и зеленым. «О, опять началось царство мха и лишайников», — сказал стажар. «Лишайников на самом деле не существует». «Это симбиоз гриба и водорослей!» — рассеянно откликнулась Ева, вытирая вспотевший лоб бок малыша хавгуфы. Филат посмотрел на нее с уважением. «А ты многосторонняя!» — сказал он. «Угу, я ужасно многосторонняя, как двусторонний скотч!» — согласилась Ева. Вокруг прыгали маховички. Показывались из-за камней, пищали и, пробежав немного, исчезали. «А маховички на самом деле существуют? Это не симбиоз леших с пружинками?» Попытался пошутить Магент Веселин и вдруг закашлялся. Один из маховичков, высоко подпрыгнув, оказался у него во рту. Выбрался оттуда, разжав ему зубы, дал юстику в нос и ловко скатился на мох. «Маховички существуют, но ты, Макзель, им почему-то не нравишься», — сказал стажар. Не только маховички сопровождали малыша Хавгуфу. По небу вслед им брели облачные люди. Они делали большие шаги, легко обгоняли, наклонялись, разглядывая, что происходит на земле. «Плохие новости». «Мы на месте», — сказал стажар, когда они дошли до большого, одиноко лежащего камня, который был виден еще издалека, как флаг или маяк. Филат... Обошел камень, лег на живот и, просунув под валун руку, стал что-то искать. Рылся он долго и безуспешно. Нахмурившись и пробормотав «А это что еще за фокусы?» Переполз, лег на мох уже в другом месте и опять засунул руку под валун. На этот раз поиски завершились успехом. Филат извлек нечто похожее на большой гриб-дождевик. Гриб вырос явно не здесь потому что был завернут в пакет. — А почему плохие новости, что мы пришли? — поинтересовалась Ева. — Для нее это была отличная новость. Она, наконец, могла сгрузить себя малыша Хавгуфу. Ужасно болели колени. Хоть браслет и давал ей силы, но крепости суставом он явно не прибавлял. Филат вздохнул. — Скоро поймешь. Достав перочинный нож... Он кольнул круглый гриб в шляпку и с силой подбросил его повыше. Послышался оглушительный хлопок. В небе раскрылся зонтик пыльно-желтого салюта. Ева ждала, пока он погаснет, но он не погасал, а медленно и стаивал. Что это было? Почему он взорвался? Споры. Так гриб размножается, но здесь он не вырастет. Слишком холодно. Голос Филата звучал невесело. «А зачем ты его подбросил?» «Чтоб госмаги не засекли. Для оповещающей магии это всего лишь взрыв гриба». Стажар прохаживался вокруг камня и, поглядывая в небо, чего-то ждал. На веселина он не смотрел, вообще игнорировал, а вот на Еву порой искоса поглядывал. Немного погодя, в небе появилась точка. Быстро увеличиваясь, она приближалась. «Настасья возвращается!» — радостно воскликнул Ева. Юстик взглянул и занервничал. «Не Настасья. Это... Это...» «Да, скрывать не буду, машина другая», — признал Филат. Он остановился рядом с Евой и, глядя ей не в глаза, а на лоб, произнес. «Прости, что так вышло». Что думает обо мне этот вот презрительное движение подбородка в сторону юстика? Мне безразлично, но с тобой сложнее. Помнишь, в подвале оранжереи я говорил, что нам с Фазанолем надо кое-что решить раз и навсегда. Если же нет, он пожалеет. Да, тихо ответил Ева. И вот мы с ним решили. Договорились за какую-то минуту. С ним это быстро. Фазаноль всегда переходит сразу к сути. Там, в подвале, он не убегал, потому что ждал меня. Летающая машина повисла над их головами. Первым из хаммера жирной кляксы вывалился Грун. Расплющился, но сразу собрался воедино, вернув себе антропоморфную форму. Оружие у Груна Ева не заметила, но это было ничуть не лучше – когда противник так близко оружие человеку протоплазме только мешает. За груном ловко соскочил пламель. Огненные бакенбарды раздувал ветер. Белаву они оставили за рулем. Рыжеволосый подошел к хавгуфе и наклонился. Самого малыша он касаться не пытался, но коснулся натекшей лужицы рыжья, втянул ее пальцем и усмехнулся. Не заросла рана Малыш Хавгуфа вскинул голову и, распушив усы, издал угрожающий звук. Пламель попятился, побледнев и на миг погаснув, но сразу же его огненные бакенбарды опять разгорелись. «А знаешь, ты меня почти напугал. В нашу прошлую встречу твой крик сработал. Нас вырубило на добрый час». «Когда же мы очнулись...» Нам было так скверно, что долго было не до тебя. Голова стеклянная, будто ее разбили, а потом собрали по кусочкам. Да и ты к тому времени уполз затаился, но сегодня мы подготовились. Пламель коснулся своих ушей, заткнутых зеленой губкой. Слышно все прекрасно, но твой крик на нас больше не действует. Отлично, стажар, мы с фазанолем в тебе не ошиблись. Пламель протянул руку и небрежно потрепал Филата по плечу. — Грузи, Хавгуфенка, Грун! Человек протоплазма тяжело шагнул к малышу. Уж ему-то явно не требовалось браслета, чтобы его поднять. Ева и Юстик стояли, оцепенев. Но между Груном и Хавгуфенком вдруг вырос стажар. Грун, не имевший приказа убивать стажара, остановился, переминаясь с ноги на ногу. — Минуту. Мы еще не закончили якорный бабай. Фазаноль не выполнил своего обещания, — закипел Филат. Пламель сдвинул брови. Они, как и бакенбарды, были у него толстые, а на кончиках горели, что давало размытость рыжего оттенка. — Что еще за обещание спросил он. — Он обещал, что я увижу свою мать, если достану детеныша в Гуфы. «Пусть выполнит обещание и забирает животное». «Они же вытянут из него рыжье, и его мать тогда разрушит мир!» — крикнула Ева. «Авось не разрушит. Мир он, собака такая, довольно прочный. И мне как-то плевать», глухо сказал стажар. «Неприятности у мамы начались, когда я Не заметил той паутинки. Но и Фазанолю я не отдам Хавгуфу, пока он не выполнит свое обещание. Пламель кивнул. Складка у него на лбу разгладилась. Погоди, я, кажется, что-то припоминаю. Фазаноль действительно передал для тебя одну вещичку. Честно говоря, я надеялся ее прикарманить, но если ты так хочешь... Вздохнув, обладатель огненных бакенбардов медленно сунул руку в нагрудный карман, порылся там, и вдруг из кармана сверкнула длинная голубоватая молния и ужалила стажара в грудь. Филат повалился лицом вниз. Пламель неторопливо вытащил из кармана маленький искромет. «Хорошая вещиська. Магии много забирает, зато второго выстрела не надо». Передаю слова Фазаноля. «Я обещал мальчишке, что он увидит мать. Если он будет настаивать, помоги ему ее увидеть». Пламель махнул рукой Груну, и тот, обойдя лежащего филата, рывком поднял с земли детеныша Хавгуфы. Летающая машина снизилась. Грун грубо, как мешок, забросил малыша в хаммер и забрался в него сам. Перед тем, как запрыгнуть в машину человек с огненными бакенбардами небрежно махнул рукой застывшему неподвижно юстику и коротко кивнул Еве. «Тебе привет от Фазаноля!» Он велел передать, что у тебя редкий, очень редкий дар. «Береги его!» «Он нам пригодится!»